глава восемьдесят человек который владел ветрами один один семь три ноль девять 1173100205, 1173100401, 1173100603, 1173100804. Из диаграммы Кода Северной Стены Окрестности Подоконника Параграф второй. Похоже, это последовательность дат, но их значение пока неизвестно. Вскоре все начали перемещаться в башню.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 бредя по темным туннелям в сопровождении охранников. И что-то еще, идущее с другой стороны. Девушка видела, что эта башня, ее внутренняя часть, каждый коридор, представляет собой величественное чудо. То, что веденка не ощущала желания что-нибудь нарисовать, говорила о безумной усталости. Ей хотелось лишь спать. Свет сфер озарил нечто странное на стене впереди.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 Шалан нахмурилась. «Но вы же раскрыли мою ложь. Хочешь сказать, ты не желаешь примкнуть к духокровникам?» Его вот тон не был угрожающим, но глаза, буря свидетельницы, его взгляд мог просверлить камень. «Мы не разбрасываемся приглашениями». «Вы убили ясну», — прошипела Шалан. «Да, а она, в свою очередь, подослала убийц к нескольким нашим собратьям».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 Пусть шалан-давар будет сияющий, законопослушный и благородный. А придет к нам. Мрейс задержался у порога. И узнает правду. Он исчез в коридоре. Девушка вдруг осознала, что сил не осталось. Она отпустила узора и прислонилась к стене.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 Он посмотрел на ее телохранителей. — Никто не должен тревожить госпожу сияющую, понятно? Охранники закивали. Сладких снов. Принц распахнул перед ней дверь. Во многих помещениях сохранились деревянные створки, хотя башня долго простояла покинутой. — Надеюсь, чуланчик годится. Твой спрен выбрал. Ее спрэн — Ее спрен? Шалан нахмурилась и вошла в комнату. Адалин закрыл дверь.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 Вопли матери, ответ на его отца, мать сказала, что Шалан — одна из них. Ее отец вмешался. Знакомый матери выхватил нож, они с отцом начали драться, мужчина получил порез по руке, кровь пролилась на ковер, чужак победил в той схватке, в конце концов прижав хозяина к полу. Мать взяла нож и двинулась на Шалан. А потом...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 Его карета громыхала по дороге через лагерь Далинера. Все солдаты Халина отсутствовали, а оставшиеся охранники отправились руководить исходом населения. Репутация Амарома не помешала ему с легкостью проникнуть сюда. Мужчина вернулся к письму и продолжил: Я не позволяю успеху вскружить мне голову. Многим предстоит погибнуть. Наше бремя бремя сынов чести, таково изначально. Чтобы вернуть вестников,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 Изуритеру. Карета остановилась, и Амаром распахнул дверь, вручил письмо кучеру, Паме. Она взяла бумагу и принялась копаться в сумке в поисках Дальпера, чтобы отправить сообщение Рестересу. Он мог бы это сделать сам, но Дальперо нельзя использовать во время движения. Пама уничтожит бумаги, когда закончит. Амаром бросил короткий взгляд на сундуки в задней части кареты. В них содержался ценный груз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 В храме Даллинара царила еще более безумная суета, чем в военном лагере, потому что многие в такое напряженное время шли к ревнителям. Амаром прошел мимо женщины, которая умоляла одного из них возжечь молитву за своего мужа. Тот сражался вместе в армии Далинора. Ревнитель все время повторял, что ей необходимо собрать вещи и присоединиться к одному из караванов, что направлялись к центру равнин. Это происходило.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 но никого не увидел. Это все игра теней. Амаром рассек стену и аккуратно выдавил из дыры каменный блок. Великий Лателин, вестник войны, собственной персоной. Сидел в темной комнате почти в той же позе, что и раньше, на самом краю кровати, ссутулившись, уронив голову. «Почему они держат тебя в такой тьме?» проговорил Амаром, отпуская клинок. «Это и для простолюдина не годится» не говоря уже о таком, как ты. Я обсужу с Далинором то, как с безумцами... Нет, не обсудят. Далинор считает его убийцей. Амором тяжело вздохнул. За возвращение вестников придется заплатить. Но я за свидетель. утраты дружбы Даллинора и впрямь. Суровая цена. Жаль, что несколько месяцев назад милосердие удержало его руку. Он ведь мог бы казнить того копейщика. Амором поспешил к вестнику. Привеликий князь, нам пора идти. Таланалад не пошевелился. Но он снова шептал те же самые вещи, что и раньше. Амором не мог вспомнить, как приходил сюда в последний раз в компании человека, который обманывал его как одного из десяти дурней. Кто знал, что далинар в преклонном возрасте сделался таким интриганом? Время их обоих изменило. «Прошу, превеликий князь!» — уговаривал Амаром, не без труда помогая вестнику подняться на ноги. Таланалад был массивным, ростом с Аморома, но сложен, как стена. Темно-коричневая кожа изумила амарома при первой встрече. Он предположил, хотя это было в каком-то смысле глупо, что все вестники будут похожи на Олети. Темные глаза вестника были, разумеется, чем-то вроде маскировки. «Опустошение!» — прошептал Таланелот. «Да, оно грядет, а с ним вернется и твоя слава!» Князь повлек вестника к дыре в стене. «Мы должны доставить тебя в...» Рука Таланелота взметнулась перед его лицом. Амором вздрогнул и застыл, увидев кое-что в пальцах вестника. Небольшой дротик с каплей прозрачной жидкости на кончике. Князь перевел взгляд на дыру, сквозь которую в комнату лился солнечный свет. Стоявшая там маленькая фигурка резко выдохнула. К ее губам была прижата духовая трубка, верхнюю часть лица скрывала полумаска. Другая рука взметнулась в мгновение ока и схватила дротик на лету в каких-то дюймах от лица Амарома. Духокровники! Они не пытались убить вестника. Они стремились убить Амарома. Великий князь вскрикнул и отвел руку в сторону, призывая клинок, слишком медленно. Фигура в проеме перевела взгляд с него на вестника и с тихим ругательством кинулась прочь. Амаром поспешил за ней, перепрыгнув через вывалившиеся из стены камни, но убийца двигался чересчур быстро. Сколотящимся сердцем он снова посмотрел на Таланолата беспокоясь о безопасности вестника. Амрам вздрогнул, увидев его с прямой спиной и высоко поднятой головой. Темнокарие глаза, на удивление ясные, отражали свет, лившийся сквозь пролом. Таланалад поднял один дротик перед собой и изучал его. Потом выронил оба и снова опустился на кровать. А затем забормотал свою странную неизменную мантру.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 Он ощущал под собой камень, богохульство. Слышал, как капает вода, чувствовал солнечное тепло на лице. — Почему я не мертв? — прошептал он. — Я расторг кузы со осколочным клинком. Я упал в бурю, не применяя сплетений. Почему же я не умер? — Ты впрямь умер. Зед снова открыл глаза.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 — Ты — Зет, — продолжил мужчина, — боготворишь порядок. Ты безупречно исполняешь законы своих сородичей. Это привело меня, хоть я и беспокоюсь, что эмоции пошли во вред твоей проницательности, твоей рассудительности. — Суждение? — Правосудие. — Нин, — прошептал Шинец. — Тот.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 бросил сияющий, который владел ветрами. Малая часть Зэта считала это правдой, но Нин предлагал ему больше, нечто совсем иное. Все еще стоя на коленях, Зэт посмотрел вслед Нину. — Ты прав. Мой народ хранит другие клинки чести, как и тысячи лет до этого дня. Если я должен принести им справедливое возмездие,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 «Привет!» — раздался в его голове веселый голос. «Не желаешь ли сегодня уничтожить какое-нибудь зло?»